Однако пора и заканчивать на сегодня Остальное до послезавтра Поставьте книги на полку, Век, вот так Думаю, мистер Венус не откажется вам помочь Буфин засунул руку за пазуху И с трудом вытащил оттуда какой-то предмет Который был слишком велик и сначала не поддавался Каково же было изумление друзей-заговорщиков, когда этот предмет, появившись наконец, оказался довольно стареньким потайным фонарем? Совершенно не замечая эффекта произведенного появлением фонаря, мистер Бофин поставил его себе на колени и, достав коробку спичек, неторопливо зажег в нем свечу, задул горящую спичку и бросил ее в камин. «Хочу пройтись по двору!» «И вокруг дома, Век! Вы мне не нужны! Я с этим самым фонарем сделал в свое время сотни... Нет! Тысячи таких обходов!» Мистер Боффин поднялся с места и направился к двери. Век попытался воспрепятствовать ему. «Но я не могу, сэр!» Никоим образом не могу Я уже сказал, что вы мне не нужны, Век Век сделал вид, словно только теперь сообразил, что именно от него требуется Ему не оставалось ничего другого, как выпустить мистера Бофина и запереть за ним дверь Но едва тот очутился за порогом Мистер Век стиснул Венуса обеими руками И произнес задыхающимся шепотом, словно его душили Мистер Вэнус, надо за ним идти. Надо за ним следить. Нельзя выпускать его из виду ни на минуту. Надо, надо! Но, но, но почему же? Приятель, вы могли заметить, что я был немножко свинчен сегодня вечером. Ведь я кое-что нашел. Что? «Что же вы нашли?» Венус вцепился в Сайлоса века обеими руками Так, что они застыли в нелепой позе Схватившись словно два гладиатора в римском колизее. «Что такое? Что же вы нашли? Сейчас уже некогда вам рассказывать а? Он, должно быть, пошел искать Надо идти следить за ним!» Зачем? «Он знает больше, чем говорит!» Выпустив друг друга из объятий, они подкрались к двери, тихонько ее открыли и выползли наружу. Ночь была облачная, и черные тени насыпей делали двор еще темней. Шепот Венуса и Вега эхом отражался от мусорных куч и заставлял друзей постоянно оборачиваться, Будто бы и за ними кто-то следил. Если он не дважды мошенник, зачем ему потайной фонарь? Действительно, зачем ему потайной фонарь? Эй, нам было бы видно, что он там делает, если бы с ним был простой фонарь. Ой. Тихонько. Тихонько. Вот сюда. Ага. Оба осторожно крались за мистером Бофином по тропинке среди мусора, утыканной по краям осколками битой посуды. Они слышали характерный шум его шагов и треск шлака под его ногами. Она знает всю свалку, а ему и фонарь не нужен. Черт по его взял!